Территория Ордена. База по приемам переселенцев и грузов «Россия». 22 год, 6 число 7 месяца. Среда. 9.50. По дороге мне попался навстречу один орденский патруль на двух бронированных «Хамве». И мне показалось, что я узнал в на переднем пассажирском сиденье того самого веснущатого сержанта, с которым мне довелось столкнуться на дороге после перестрелки. еще на моем первом отрезке пути в этом мире. Больше никого не было, кроме неизменных животных на равнине, даже поезда не попадались. На левом траверсе промелькнула база Северная Америка, а затем совсем вскоре показалась база Россия. Блок на въезде с М-113 и Хамви, шлагбаум, вопрос. У вас есть оружие, которое следует опечатать? Благодарность за сотрудничество – После того, как я убрал 103 в брезентовую сумку и туда же бросил кобуру с гирзой. ПКМБ, который я так и возил в этой машине, был уже упакован. Все равно воспользоваться им на ходу было бы проблематично без второго члена экипажа. Затем считывание идентификационной карты и предупреждение, что я имею право находиться на территории базы России без специального разрешения не более трех ночей. Все по-прежнему. Ничего не изменилось. Я проехал по совсем небольшой территории базы, вырулил на центральную улицу, доехал до круглой площади с фонтанчиком и свернул за отель «Рогач», где была маленькая, машин на 5-6, почти пустая стоянка. Заглушил фырчащий дизель, набросил сверху тент, чтобы сидения совсем не раскрылись под солнцем, подхватил из кузова сумки, да и пошел в отель. Прошел через совсем пустой бар, подошел к стойке и похлопал ладонью по бронзовому звонку. «Уже здесь, уже иду!» Послышался голос на ломаном английском. Из подсобки вышла та самая блондинка с уставшим лицом, которая работала в баре вместе с Арамом. «Здравствуйте, поприветствую ее. Мне бы комнату, если возможно». «А, это вы», — улыбнулась она. «Я вас помню. Я говорю по-русски. Я полька, научила русский в школе. Вам на сколько ночей?» «Я не уверен, точно пожал я плечами. Может, на одну ночь, может быть, на две. Даже на три, возможно. Мне надо человека встретить из ворот». «Не проблема», — покачала она головой. «Оплатите за одну, а если задержитесь, еще заплатите. Здесь все встречающие так, кто день ждет, а кто и неделю. На моей памяти канал так замерцал, что десять дней никого и ничего прислать не могли». «Мне с ванной, пожалуйста», — вспомнил я отличие местных комнат. «Пожалуйста», — кивнула она и щелкнула по клавиатуре компьютера, что стоял за стойкой. «Пятнадцать за одну ночь». Я достал из кармана зажим с банкнотами, выдернул из него десятку и пятерку, положил на стойку. Она дала мне ключ. «Спасибо», — поблагодарил я. А Арам где?» «Арам сегодня на поезде в Порто-Франко поехал с братом повидаться». «Вот задачи. А я сейчас в Порто-Франко у его брата в мотыле живу. Надеялся увидеться. Видите, как получилось, развела она руками. А вас как зовут, поинтересовался я. Агнешка. Можно называть Агнес. Вы запишитесь в книгу, пожалуйста. Я повернул к себе книгу записи постояльцев, написал там свое имя и поставил возле него за подпись. — Спасибо. Приятно отдохнуть вам после дороги. «Спасибо», — поблагодарил я ее, затем спросил. «Скажите, а у кого можно уточнить, прошел нужный человек в ворота или еще нет? Подходите прямо к, на миграционный контроль нужного направления и спросите у дежурного. Спасибо еще раз. Не за что». По иронии судьбы, мне достался тот самый номер, где мы впервые переспали со Светланой. И в этом номере тоже ничего не изменилось. все стояло и лежало на тех же местах, как и тогда. Наверное, я надеялся увидеть какие-нибудь изменения, как знак, что что-то изменилось и в другом, что мне удастся найти выход из той ситуации, в которую я себя загнал. Но все повторялось с точностью до мельчайших деталей. Все так же в полоборота к кровати стоял белый телефон, все так же была застелена покрывала на кровати, чуть наискосок, свисая одним углом до пола. Сознание цеплялось за мелочи, чтобы не останавливаться на главном. Убрал в шкаф оружейный чехол, распаковал сумку и пошел мыться с дороги. Пыли на мне осело много, очень много. Одежду, которую я снял с себя, упаковал в полотняный мешок с надписью «Прачечная» и положил возле кровати, переоделся в чистое, посидел на кровати, глядя в окно, потом махнул рукой, встал и пошел на выход. До стеклянной двери в зал иммиграционного контроля было минуты две хода, и как я не пытался их растянуть, совсем скоро оказался у цели. Толкнул дверь, вошел. Светланы там не было. Вместо нее за стойкой сидела среднего роста худенькая девушка в строгих прямоугольных очках и мальчишек стрижкой с косым пробором на русых волосах, как у примерных мальчиков на картинках для других примерных мальчиков в книжках для примерных мальчиков же. Ее военная форма песочного цвета, несмотря на то, что явно была пошитая по мерке, выглядела на ней противоестественно, настолько не гармонировала с полудетским лицом. «Добрый день!» — поздоровался я с ней. «Здравствуйте!» — дежурно улыбнулась она, на мелкими белыми зубами. «Чем могу вам помочь?» «Я ожидаю одного человека с той стороны. Хотел бы узнать, прибыл он уже или нет. Как зовут человека и откуда направляется?» Человека зовут Дмитрием, а на счет направляется. Знаю только, что из России. Это сложнее, у нас восемь ворот из России. Давайте посмотрим». Она пролистала какой-то список на экране монитора. «Вчера не было ни одного Дмитрия, сегодня с утра тоже, и сегодня больше переходов не будет». «А почему, если не секрет, — полюбопытствовал я?» «Не секрет, — покачала она головой. Замерцал канал. Магнитная буря — это мешает». Поэтому следующих ожидаем не раньше, чем завтра. Там уже будем ждать, как все сложится. Но кто именно прибудет, у нас не указано. Могу лишь посоветовать терпеливо ждать. «Скажите, а Светлана еще здесь работает?» спросил я. «Нет, ее перевели», — покачала головой девушка. «В порт -Дели? «Надеюсь». Радости в моем голосе она не разобрала, но радость оказалась преждевременной. Девушка меня сразу разочаровала. Нет, она здесь, на базе, просто на другой должности, ее повысили. Я подумал было, что можно спокойно возвращаться в отель, но затем представил Светлану, приходящая в бар с подругой и натыкающаяся на меня. И мне даже плохо стало. Решил идти до конца, спросил. А где мне ее можно найти? Она в центральном офисе, это направо отсюда. Она до станции и снова направо. Девушка в очках показала рукой. Там сразу увидите. У дежурного попросите вас соединить. Спасибо. Вы знаете, а я ведь только имя знаю, а как мне нее спросить? Беляева ее фамилия, а работает она в отделе архива регистрации. Спасибо, натянута улыбнулся я. До свидания. Не за что Рана, была помочь. Снова дежурно улыбнулась она. Я опять вышел на улицу, свернул направо и пошел в сторону металлических конструкций железнодорожной станции. Действительно. Перед станцией дорога расходилась в сторону Т-образным перекрестка, и я свернул направо. Еще через сто метров я дошел до трехэтажного здания из поляризованного стекла со стилизованной пирамидой на фронтоне и небольшой табличкой «Центральный офис». Здание не было роскошным по понятиям старого света, но на фоне местной простоты выглядело чуть ли не дворцом. Холл был под стать внешности. Белый полированный камень, Мебель хай-тек, широкая конторка на хромированных массивных ножках, уставленная телефонами, за которыми сидел Капрал в орденской форме, читавший газету. «Здравствуйте», — поднял Капрал глаза от газеты, — «чем могу вам помочь, сэр?» «Здравствуйте», — блеснул я встречной вежливостью, — «я ищу Светлану Беляеву из отдела архива регистрации». «Посмотрим, что я могу сделать для вас», — сказал Капрал, берясь за телефон. «Подождите немного, пожалуйста». Он нажал какую-то светящуюся кнопку на широком плоском телефоне, соединился с кем-то, спросил, могут ли передать госпожи Беляевой, что к ней посетитель. Затем спросил мое имя, повторил его в трубку, выговаривая, как Андрей. Затем помолчал, подтвердил что-то и повернулся ко мне. «Вы можете подождать еще минутку?» — спросил он. «Да, могу», — кивнул я. «А зачем?» «Честно говоря, сам не знаю, сэр», — ответил он, — Меня просто попросили вам это передать. В этот момент в тишине здания послышались быстрые шаги. На вершине лестницы, ведущей в холл, появилась Светлана. Сбежала вниз и бросилась ко мне с такой силой, что чуть не сшибла с ног. Вцепилась в меня, впилась в губы своими губами, оторвалась и сказала, «Ты все-таки приехал».